«Кстати, и они нас обзывают точно такими же словами. Ганнибала точно ужалили. Обзывают, а ты повторяешь их дурацкие слова. Я не повторяю, Ганнибал, а напоминаю. Не надо напоминать о всяких глупостях». «Ты полагаешь, Меркан, что ежели эти мужи носят тоги и заседают в Сенате, они мудры и непогрешимы в своих решениях, как бы не так, я докажу, что они не только глупы, но и трусливы на поле боя. Да, да, докажу, и не буду особенно тянуть с доказательствами». Ганнибал горячился. Он пригласил Меркана вроде бы для того, чтобы выслушать возражения, но в глубине души рассчитывал на поддержку. Ганнибалу не нужны колкие слова и мысли, ему требуется поддержка полная, недвусмысленная, потому что война с Римом — дело не шуточное. Войско должно быть сплоченным. Ни одного инакомыслящего, ни одного паникера, ни одного маловера — все сжато в кулак, все действует как один человек, как один воин, а эти... Глубокомысленное и пусть каждый оставит при себе. Война — дело решенное, и нечего тут философствовать, как в Афинской академии. Многословие в такое время есть словоблудие, и оно должно немедленно пресекаться. — Позволь, — сказал старик. — Зачем же ты позвал меня? — Почему требовал откровенности? — На всякий случай имей в виду, я всегда с тобой, чтобы ты... Не предпринял. Ганнибал вдруг остыл. — Извини, — сказал он, — я погорячился. — Разумеется, важно и новое, чем мое собственное мнение. Я хочу послушать другие слова, выслушать что-то важное, пусть даже неприятное. Старик кивнул. — Да, Миркан, я хочу, чтобы на меня взглянули со стороны. И нет, — твердо заявил старик. Тебе это не надо. Ни к чему. Ты решил? Ты и действуй. Я просто поддался первому чувству, по здравому размышлению, говорю тебе, действуй, как знаешь, как решил. Такой совет мне известен. Проговорил Ганнибал Он заложил руки за спину и ринулся было вперед, словно в атаку, но застыл на первом же шаге. — Нет, Миркан, я не этого ждал от тебя. — чего же? — Отеческого наставления. — А ты его примешь? — Только откровенно. — Я только что высказал тебе кое-какие мысли... которые тебе с не по душе. И тогда я сказал, действуй, как знаешь. Ганнибал встал перед стариком, как вкопанный, постоял, постоял, что-то обдумывая. — Все, в мире! — начал он. Стариков показало, что и тоном речи, и строем эллинской фразы Ганнибал вдруг... обернулся человеком мудрым, опытным, понимающим всю тяжесть взятой на себя ответственности, ответственности единоличной, без всякого обращения за советом к верховной власти в Карфагене. Все это было рискованно, и только полное достижение цели могло оправдать подобное самоуправство с точки зрения Карфагена. Ганнибал продолжал. Наши купцы плавают по всем водам. Никто не в состоянии чинить им преграды, за одним исключением. Ты знаешь, кого я имею в виду. Это Рим. Он торопливо строит свои длинные суда. Он скоро будет полностью господствовать на море. Что будет тогда? Скажи. Об этом думают интриганы в Карфагене, эти жадные до чужого золота торгаши, заседающие в Совете. Однажды дело дошло до столкновения с Римом, и мы оказались в проигрыше. Стыдно нам за то поражение, очень стыдно. Когда мы утвердились здесь, на их и стоим твердой стопой, мы обязаны спросить себя, что же дальше? Что нам делать с нашим стотысячным войском, нашими всадниками, нашими боевыми слонами? Стоять и ждать погоды? Но какой погоды? Ганнибал поднял вверх сжатый кулак. «Вот мы, вот наша сила. Сколько же долго мы будем ее держать на весу? Это не праздный вопрос афинского итора. Это наша реальность. Жизнь сама подсказывает, что нам делать. Что же...»